По характеристике Щапова, многие монахи предавались столь необузданному пьянству, что даже не ходили на богослужении. А братья-троица Сергиевской лавры, вспоминал профессор Московского университета Снегирев, ухитрялась напиваться даже во время богослужений. Перед всеночной в южный и северный алтарь вносились ведра с пивом, медом и квасом для подкрепления клиросных, Так что правый клир распоёт, а левый в алтаре пиво пьёт. За всенощной в алтаре после благословения хлебов подавали служащим в чарах красное вино, так что они выходили на величание, что называется на хвалитых. Наконец, следует охарактеризовать деятельность русских православных монастырей, о которые современные церковные авторы даже не упоминают об использовании церковью иноческих обителей в качестве мест заключения, куда заточали на многие годы врагов веры и царя. Ссылка в монастыри, писал Пругавин, занимавшийся исследованиями в этой области, «в прежние времена производилась у нас на Руси в самых широких размерах и при том за самые разнообразные преступления». Дореволюционные исследователи, изучавшие историю использования в прошлом святых обителей в качестве тюрем, делали вывод на основании архивных данных, что эпизодические заточения в монастыри лиц неугодных церкви и власти лущим практиковались ещё в глубокой древности, на заре русского монашества. В систему же эти заточения вошли на Руси с середины 15 века. Правда, первоначально в монастырях ещё не было специальных помещений тюремного характера, и узников содержали под особым надзором в виноческих кельях. Однако уже с конца XVI столетия во многих русских православных монастырях появились чрезвычайные казематы, каменные мешки, земляные тюрьмы, которые, как свидетельствует дореволюционная церковная печать, По своей ужасающей обстановке могут сравниться только разве со средневековыми тюрьмами с холостического Запада. Одним из наиболее ранних мест заключения была тюрьма Соловецкого монастыря. Ссылка в Соловецкий монастырь религиозных преступников отмечал Пругавин в упомянутой книге. Широко практиковалось уже в половине XVI столетия. В царствование Иоанна Грозного, затем в течение 17-18 и первой половины 19-го столетия тюрьма соровецкого монастыря нередко была переполнена заключёнными. В середине 18-го века начала функционировать Суздальская монастырская тюрьма. Были созданы тюрьмы и в других православных монастырях, как мужских, так и женских в 16-м, 18-м столетиях констатировал Прогавин, весьма многие из наших монастырей играли роль государственных тюрем для заключения в них всех наиболее важных преступников не только против церкви и религии, но и против государства и правительства, против общественной нравственности и так далее. Даже церковная печать вынуждена была признать, правда, лишь после падения русского царизма, Сто монастыри были в России местом, где прятались жертвы самодержавного деспотизма. Участь узников в монастырских тюрьмах была ужасной. Многие из них затачивались без срока и просиживали в земляных ямах и каменных мешках по 15-20 лет и более. Известны случаи, когда заключённые оставались в монастырской тюрьме по 50-60 лет. Условия содержания заключенных в монастырских тюрьмах были настолько тяжелы, что ни один из них терял рассудок уже в первые месяцы пребывания в заточении. А о тех, кто провел в такой тюрьме несколько лет или десятилетий, говорить не приходится. Процент психических заболеваний среди монастырских узников, писал Пругавин, огромный. Если бы психиатры получили возможность исследовать духовное состояние лиц, просидевших врачей, в монастырских тюрьмах 10-15-20 лет. То можно быть уверенным в том, что среди этих несчастных они нашли бы очень немногих лиц психически здоровых.